Принесли теплое платье, хорошую обувь, и я, оставшись один, переложил свой арсенал в новую одежду. Когда я спустился вниз, граф ожидал меня в библиотеке, попивая из хрустального бокала какой-то напиток. Полная бутылка стояла рядом. Я протянул ему пистолет, а он мне — бокал. Напиток прошел по горлу, как теплая музыка, а ноздри окутал аромат неведомой доселе. «Сороколетние выдержки собственного имения — Оно, как вы сами можете судить, находится в коньяк. Я отпил еще и посмотрел на хозяина. Да, не дурак, сразу видно. Высокий, тонкий, с седеющими волосами, широкий лоб, худощавое, почти скетическое лицо. «Зачем вы привезли меня сюда?» — спросил я. «Чтобы объединить наши силы. Я изучал естественную философию и вижу вокруг много неестественных явлений». То, чем вооружена армия Наполеона, делалось не в Европе. Кое-кто говорит, что оружие привезено из Китая, но я так не думаю. За этим оружием наблюдают люди, очень дурно говорящие по-французски, странные и зловещие. Говорят, в окружении корсиканца есть еще более странные и зловещие люди. В мире происходят непонятные вещи. Вот я и слежу за всеми непонятными событиями и ожидаю пришельцев, чужестранцев, не англичан таких, как вы. Скажите, как можно переплыть реку под водой?» «С помощью особого аппарата». Не имело смысла скрывать, граф прекрасно знал, о чем спрашивает. Узнав о той черной пушке, я должен был сказать, откуда взялся враг. Граф широко открыл глаза, услышав мой ответ, и допил свой бокал. Я так и думал. И полагаю, вы знаете больше, чем говорите о тех людях и их оружии. Они не принадлежат к миру, который мы знаем, верно? Вам они известны, и вы пришли сюда сражаться с ними. Они явились из края зла и безумия и принесли с собой свои преступления. Я сражаюсь с ними. Не могу рассказать вам о них больше, потому что сам не знаю всей истории, но я здесь для того, чтобы уничтожить их, и все содеянное ими. «Я был уверен, мы должны объединиться, я помогу вам, чем только смогу». Можете для начала обучить меня французскому. Мне нужно попасть в Лондон, и, похоже, для этого язык необходим. Но хватит ли времени? Пара часов будет достаточно, на то есть специальная машина». — Начинаю понимать, но мне, право же, не нравятся ваши машины. Машины не могут нравиться или не нравиться, это не объект эмоций. Мы используем их для добрых или недобрых дел, так что проблема машин — проблема человеческая, как и все прочее. Склоняюсь перед вашей мудростью. Вы, конечно же, правы. Когда начнем? Я съездил в кабана и куропатку за вещами и переселился в дом графа. Утомительный вечер с мнимографом, головная боль — это мягкое название для побочных эффектов этой адской машины, и я обучился разговорному французскому. К удовольствию графа мы теперь общались на этом языке. «Что же дальше?» — спросил он. Мы хорошо пообедали, теперь сидели за коньяком. Надо посмотреть поближе на этих мнимых французов, которые как будто всем заправляют. Бывают ли они поодиночке на этом берегу, а если не поодиночке, то хотя бы небольшими группами? «Да, бывают. Но определенного порядка в их передвижениях нет. Нужно собрать последние сведения». Он позвонил в серебряный колокольчик, стоявший рядом с графином. «Желаете ли вы, чтобы одного из этих людей доставили вам мертвым или бесчувственным?» «Вы слишком добры», — сказал я, подставляя бесшумно вошедшему слуге свой бокал. «Этим я займусь сам, только укажите мне объект». Граф отдал распоряжение, слуга удалился, я занялся коньяком. «Это займет немного времени», — сказал граф. «Что будет, когда вы получите сведения? Имеется ли у вас план?» «Приблизительный. Мне нужно в Лондон найти того, главного демона в этом уголке ада и, полагаю, убить его, а также уничтожить кое-какую технику». «А красиканский выскочка, его вы тоже устраните?» Только если встанет поперек дороги я, не профессиональный убийца, и убивать мне всегда было трудно, но мои действия испортят ему всю операцию. Для нового оружия перестанут поступать боеприпасы, и захватчики исчезнут без следа». Граф поднял бровь, но любезно воздержался от комментариев. «Это сложная ситуация. Я и сам не слишком понимаю. Это связано с природой времени, а я в ней слабо разбираюсь. Но похоже, что этого прошлого времени, в котором мы живем, В будущем не существует. В будущих учебниках истории говорится, что Наполеон был разбит, империя его распалась, а Британию никто не покорял. Так и должно быть. Так будет, если я доберусь до того. Но если история снова переменится, весь этот мир, каким мы его знаем, может исчезнуть. Во всяком опасном предприятии есть свой риск. Граф сделал небрежный жест рукой, оставаясь спокойным и хладнокровным. «Превосходный человек!» «Если этот мир исчезнет, не должен ли возникнуть взамен новый, лучший мир?» «В общем, да».